Однажды студенты остановили карету с Катрин и Марго. Они приказали женщинам выйти из нее. Поняв, что неподчинение чревато угрозой насилия, они сделали это. Молодежь оскорбляла королеву-мать, беззастенчиво ощупывала Марго. Лишь уверенное, надменное поведение двух королев предотвратило более грубое обращение с ними. Проявив достоинство, которое, в конце концов, испугало молодых бунтовщиков, они спокойно поднялись в карету, которая стремительно уехала. В другой раз король остановился посмотреть ярмарку в Сен-Жермене и обнаружил там студентов в длинных рубахах с гротескными кружевами из белой бумаги. Юноши пародировали его милашек. Они кривлялись, жеманничали, гладили, ласкали друг друга. Милашки, сопровождавшие короля, заплакали от злости и обиды. Успокоить их можно было лишь арестовав наглецов. Катрин добилась быстрого освобождения студента. Ее тревожила безответственность Генриха. Горожане кричали вслед королю, когда он шел по улицам или ехал верхом с процессией. Содержатель четырех нищих — это самое популярное оскорбление звучало, когда Генрих находился в обществе его избранников. «Он укладывает волосы своей жене», — смеялись люди, — «выбирает ей туалеты». «Кто этот Генрих Третий?» «Мужчина он или женщина?» Остряки забавлялись сочинением историй о смешных выходках короля. Люди постоянно говорили о подлости и коварстве королевы-матери. Париж понял, что он ненавидит дом Валуа. Всех его членов обливали грязью. Говорили, что Аленсон и Марго повинны в инцесте. Марго меняла любовников, как перчатки. Ее гардероб включал в себя сотню платьев, каждая из которых стоило целое состояние. Она держала лакеев-блондинов только для того, чтобы использовать их волосы на парики. — Как долго мы будем позволять этим гадинам править нами? — ворчал народ. — Как долго мы позволим им обирать нас? И жить в роскоши за наш счет!» Отзвуки приближающихся гроз усиливались и затихали. Борьба между католиками и гугенотами не прекращалась. Люди разные веры ненавидели друг друга так же сильно, как и королевскую семью. Наступил жаркий, душный август. Уличная грязь и вонь сточных канав удерживали людей в домах. Количество нищих увеличилось. Больные и умирающие, они валялись на мостовой. На рынках процветали карманники. За городом было много грабителей. Убийства совершались ради нескольких франков. Пришла годовщина событий, о которых нельзя было забыть. Еще много лет в ночь 23 августа гугеноты будут лежать без сна, слушая звон колокола, вспоминая погибших, вздрагивая при мысли о том, что их тоже может постигнуть судьба тех мучеников. В Париже один шутник-католик поднял панику среди гугенотов, нарисовав мелом белые кресты на дверях домов нескольких известных гугенотов. Мужчины заточили шпаги и проверили ружья. Это было опасное время года. Канун и сам день святого Варфоломея прошли в напряженном ожидании. Через несколько дней Гугеноты, слушавшие проповедь в одном из домов, вышли после нее на улицу и обнаружили возле двери группу католиков. Один наглец осмелился вывести белый крест на своей шляпе. Католики пришли только для того, чтобы посмеяться, но напуганные гугеноты с высоко поднятыми головами зашагали по мостовой, шепча молитвой. Если бы они не начали молиться, все бы обошлось. Обе стороны не выносили, когда их противник обращался к Господу. Бог был союзником и тех, и других. Они сердились, когда религиозный враг осмеливался обращаться к Богу. Кто-то швырнул камень. Началась драка — закончившаяся трагично для нескольких ее участников. Делегация гугенотов отправилась во дворец, чтобы потребовать аудиенцию у короля. Генрих заставил их ждать, пока он закончит фехтовать с одним из своих фаворитов. Это было не то серьезное единоборство, в котором отличался его дед Франциск I, и в котором погиб его отец, Генрих II, а всего лишь забавный спектакль, разыгрываемый в женских нарядах. Закончив развлекаться, Генрих объявил, что он слишком устал для приема делегации. Среди гугенотов поднялся ропот. «Это Вавилон», — говорили они, — «Содом и Гаморра! Господь не успокоится!» пока он не уничтожит этот город. Бедняки толпились на городских улицах. Когда в окнах дворца зажегся свет, люди пытались заглянуть внутрь и увидеть, что там происходит. Они наблюдали роскошные балы, на которых король танцевал в платье с глубоким вырезом и жемчужным ожерельем на шее. Парижане видели банкеты, на которых присутствовали мужчины в женских нарядах и женщины в мужских. Люди знали, что шелк, купленный специально для этого веселения обошелся казне в сотню тысяч франков. Налоги росли. Многие из окружения короля возмущались его поведением. Сама Катрин, Гизы, маршал Таван, «Только глупец тратит деньги на безумство», — осмелился заметить Таван. «Нельзя так обращаться с парижанами», — заявил Гис. «Мой сын, будь осторожен», — взмолилась Катрин. «Если эти удовольствия необходимы тебе, предавайся им тайно. Не демонстрируй голодающим свои торжества». Нельзя продолжать в таком духе. — Я король, — сказал Генрих. — Для меня нет ничего запретного. Тем временем мрачный и голодающий город наблюдал за безрассудной экстравагантностью ненавистного короля. Луи Беренже-Дюгаст завивал волосы своего господина. При этом фаворит поддерживал легкую беседу. На самом деле мысли Луи были далеки от внешнего вида короля. Дюгаст отличался от других милашек наличием у него политических амбиций. Он хотел получить государственную должность. Ради этого он был готов строить из себя женственного молодого человека, обожавшего красивые туалеты, духи, салонных собачек, своего господина и делать все, что ему велят. Ему уже удалось посеять раздор между королем и его сестрой Марго. Он увидел в королеве Наварры союзницу Аленсона, своего смертельного врага. Дюгаст в присутствии короля и всего двора обвинил Марго в нескромном поведении. Она посещала спальню одного из приближенных Аленсона. Марго яростно отрицала это. Но король больше верил своему фавориту, нежели сестре. Репутация Марго позволяла допустить, что подобная неосторожность с ее стороны имела место. Люди поверили Дюгасту. После этого инцидента Союз Марго и Аленсона укрепился. Королева Наварры еще больше сблизилась со своим мужем. Король страдал от воспаления уха, сходного с тем, что привело к смерти его брата Франциско. Дюгасту пришло в голову, что кто-то во дворце пытается укоротить жизнь Генриха. Когда заподозрили использование яда, все тотчас вспомнили о королеве-матери. Однако никому не могло прийти в голову, что Катрин пытается убить ее любимого сына, который был для нее всем. Кто еще? Следующим претендентом на трон являлся Аленсон? Дюгаста волновал и другой факт. Он увлекся мадам Десов. Она не скрывала, что и он нравится ей. Она продолжала встречаться со своими любовниками — Гизом, Наварцем и Аленсоном. Это злило Дюгаста, желавшего быть первым для своей избранницы и короля. Из соперников он больше всего боялся Аленсона. В случае смерти короля и восхождения на трон Аленсона Положение дюгаста оказалось бы весьма незавидным. — Как сегодня обстоят дела с вашим ухом, дорогой король? — прошептал дюгаст. — Болит? — пожаловался Генрих. — Оно опухло. Уложи мои волосы так, чтобы прикрыть его прядями. — Дорогой король, я хочу поговорить с вами наедине. — Кайлюз! — и Эпернон нахмурились. «Речь идет о весьма важном вопросе, Ваше Величество», — проявил твердость Дюгаст. Генрих кивнул. Иногда он не был таким глупцом, каким обычно казался. Манкирование обязанностями отчасти объяснялось физической слабостью Генриха. Сила, которую он обладал, в юности исчезла, Любая нагрузка утомляла его. Он унаследовал хрупкость и болезненность, сократившую жизни двух его старших братьев. Однако он обладал более острым умом, чем они. Как все медичи Валуа, он имел сложный характер. Черты, доставшиеся ему от матери, вступали в противоречие с родовыми свойствами Валуа. Он мог быть недалеким и экстравагантным извращенцем и одновременно, как его дед, тонким ценителем искусства. Напоминая чем-то своего отца Тугадума, все же обладавшего государственным мышлением, Генрих старался лично разбираться в важных проблемах. Он отпустил своих приближенных и приготовился выслушать Дюгаста. — Дорогой король, мне страшно. «Ваше ухо, оно беспокоит меня?» «Что ты имеешь в виду? Ваш брат Франциск умер от заболевания уха. Говорят, что он скончался раньше срока». «Господи!» — воскликнул генрих «Ты хочешь сказать, что кто-то пытается избавиться от меня?» «Возможно, да. Но моя мать меня любит». — Я думаю, не о вашей матери. «Аленсон — Аленсон? — пробормотал король. — Кто же еще, ваше величество? Он ваш враг. — Что мы можем сделать? Мы должны действовать быстро. Я позову мою мать. Ей следует быть в курсе. Но Дюгаст не собирался позволить Генриху вызвать Катрин. Она никогда не согласится убить Аленсона, единственного оставшегося наследника Валуа. Мы можем все устроить без нее, ваше величество. Мы можем нанять исполнителей. Вам известно, что меня беспокоит все, что тревожит вас. Я лежу ночами без сна, думая о том, как лучше послужить вам. — Луи, мой любимый, мой обожаемый монарх! Вот что пришло мне в голову. Есть другой человек, ненавидящий Аленсона. — Кто он, дорогой друг? — Наварец. — Наварец? — Но они союзники, бывшие. Сейчас они в ссоре из-за женщины. Они готовы со дня на день вцепиться друг другу в горло. Наварец забавляется своими жестокими шутками. Навестив даму, Генрих подвесил тяжелый предмет над ее дверью и сделал так, чтобы он упал на голову Аленсону, когда тот отправился к своей пассии. Господи! Видели бы вы, что стало с внешностью Аленсона, который, как известно вашему величеству, никогда не блистал красотой? Я рад. Слышать это? Жаль, что он лишь повредил себе лицо, а его уродливая шея осталась цела. Происшествие породило скандал, возникла опасность дуэли. Но вы знаете, наварца, он ужасно изворотлив. Не успел Аленсон прийти в себя, как наварец представил случившееся комичным эпизодом, из-за которого нелепо драться. Но взаимная злоба осталась. Они влюблены в одну женщину и делят ее между собой. — Это, мадам де Соф, весьма ловкая особа, — сказал король, лукаво поглядев на Дюгаста. Генрих слышал о ней многое. — Каждый забавляется по-своему, — заметил фаворит. — Ваше Величество также увлекается охотой. Однако вам известно, как утомляют вас дамы. Позанимавшись любовью несколько минут, вы вынуждены отдыхать не один день. Не будем говорить о наших мелких грехах, дорогой Луи. Мы оба отчасти повинны в них. Мой дорогой господин, я встречаюсь с мадам Десов исключительно для того, чтобы выведывать у нее то, что она узнает от наших врагов. — Ты настоящий друг, мой дорогой Луи. Расскажи мне еще об Аленсоне и Наварце. Они ссорятся, постоянно враждуют друг с другом. Аленсон — дурак, что нельзя сказать о Наварце. Он лишь строит из себя глупца. Мой план таков. Вызовите к себе наварца и объясните ему, что ваш брат раздражает вас. Скажите Генриху, что вы разрешаете ему делать с Аленсоном все, что угодно. Наварец не только устранит соперника, но и станет ближайшим претендентом на трон, если ваше величество не оставит наследников. — Я оставлю наследника, — сказал король. Я отправлюсь в Нотр-Дам, чтобы попросить Господа помочь мне в этом деле. Кроме того, говорить с наварцем о его правах на трон весьма опасно, верно? Он станет непосредственным наследником в случае устранения Аленсона лишь до появления вас ребенка. Вы лишь напомните генриху то, что ему и так известно. Будет здорово, если мы избавимся от Аленсона. Он ваш главный враг. Я бы хотел видеть всех ваших недругов мертвыми, но разумнее начать с главного. По-моему, это принцип действия вашей матери. Вы согласитесь со мной в том, что она — мастер устранения людей? Ты прав. Ты, как всегда, прав. Вызови ко мне наварца наварце привели к королю. — Брат, сядь передо мной и расскажи мне о том, как ты испортил физиономию Аленсону, — попросил Генрих Валуа. — Дюгас только что упомянул этот инцидент. Он меня очень позабавил. Наварец заговорил без смущения. Когда его упрекали в излишней дерзости, которую он проявлял, В присутствии членов королевской семьи он всегда говорил, «Хо, я всего лишь провинциал, неотесанный бярниц!» Им приходилось прощать его. «Он провинциал, неотесанный бярниц!» — повторяли они. А он тем временем смотрел на них со своей вялой, ленивой улыбкой на лице. Когда наварец рассказал историю, король заметил. «Мадам Десов, разрушила твою некогда крепкую дружбу с Алинсоном». «Небольшое соперничество в любви, ваше Величество», — игриво произнес наварец. «Не помеха для дружбы, если она достаточно крепка». «Алинсон тебе не друг. У него никогда не было друзей». Наварец пожал плечами и улыбнулся королю. — Мой дорогой Наварец, почему бы тебе не отомстить твоему сопернику в любви? Подумай, если он исчезнет, ты станешь главным наследником трона. Тебе не придется устраивать ловушки перед дверью твоей любовницы. Мужчина и наследник трона одержат победу наварец прищурил глаза что это означает ваше величество это приказ это не приказ сказал король назови это предложением наварец разыграл облегчение хо ваше величество он насмешливо посмотрел на короля мне всегда сопутствовал успех в любовных делах Я не нуждался в грубых методах для его достижения. Что касается наследования трона, то, Ваше Величество, надеюсь, простит меня, если я скажу, что не вижу для себя такой перспективы. Все знают, что вы и королева молите Господа даровать вам ребенка. Неужто Бог откажет двум столь религиозным людям, как вы и королева? Более того... Меня не слишком сильно прельщает французский трон. Я вполне удовлетворен моим собственным. Я знаю, Ваше Величество простит мне следующую мысль. Чем выше положение, занимаемое человеком, тем с большими волнениями оно сопряжено. Такая честь вряд ли стоит того, чтобы совершить ради нее убийство». «Ты дурак, наварец!» — сказал король. «Вполне возможно. Но часто в величайшей глупости содержится некоторая доля мудрости. Я не возражаю, когда, ваше величество, вы называете меня глупцом. Вероятно, я глупец, который не хочет обременять свою душу грехом убийства». Король и Дюгаст обменялись смущенными взглядами. Они раскрыли свой план. Наварец может передать содержание беседы Аленсону. Кто может знать, что творится в голове этого примитивного провинциала, неотесанного Биарнса? Катрин поняла, что двор разделен на два лагеря. К одному принадлежали король и милашки, к другому — Аленсон и его сторонники. Марго находилась на периферии окружения ее младшего брата. И сейчас сделала своим любовником одного из приближенных Аленсона, смелого, опасного Луи де Клярмонт Дамбуаза, лорда де Бюсси, известного как Бюсси Дамбуаз, или из-за его дерзких выходок, как смельчак, бесси. Этот мужчина был двойником Марго. Он постоянно искал приключения, любовные или иные. Как человек Аленсона, он противостоял милашкам короля.